МИФЫ ДРЕВНЕГО МИРА. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ. ОТ ДРЕВНЕЙ ИУДЕИ ДО ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ. ПРЕДАНИЕ О ПЕРВОБЫТНЫХ ВРЕМЕНАХ Хотя первобытные времена и не входят в рамки истории, но дошедшие до нас предания о них представляют большой интерес. Еврейские предания. Самые древние предания, происхождение рода человеческого, принадлежат иудеям. По свидетельству этих преданий, мир и все в нем существующее были сотворены волею и всемогущим Словом Божиим в шесть дней. Седьмой день Бог почил от трудов Своих, и иудеям было предписано праздновать седьмой священный день – Саббат, суббота. В шестой день Бог создал по образу и подобию своему первого человека – Адама. Адам – значит красноватый. Так он был назван по цвету земли, из которой сотворено было его тело. Потом сказал Господь «Нехорошо человеку быть одному» и дал ему в помощнице Еву, что означает «Мать живущих». В первой человеческой чте Бог дал для жительства сад Эдем или рай, где росли прекраснейшие плоды и цветы. Здесь Адам и Ева вели блаженную жизнь. После грехопадения первых людей Бог изгнал их из рая, и они стали вести жизнь, полную скорби и труда. В мире появились несчастья, влечение козлу и всеустрашающая смерть. Сыновья Адама дали людям пример двоякого образа жизни. Авель был пастух, но мат – А Каин – земледелец. Третьего сына Адама звали Сив. Каким образом первые люди отделились друг от друга и постепенно расселились по всей земле, объясняется в предании о том, как Каин убил брата Авеля. Осужденный на скитальческую жизнь, Каин оставил отечество и пошел на восток. Сив же остался дома. Таким образом, первая человеческая семья разделилась на две – И с течением времени образовались два небольших народца – Каениты и Сифиты. С размножением человеческого рода возросла и нравственная его порча, за что Бог, по словам предания, решил истребить потопом весь род человеческий, кроме одного из потомков Сифа – Ноя. Вместе с Ноем спаслись три его сына – Сим, Хам и Иофет – которые и стали прародителями расселившегося затем по всему земному шару человеческого рода. Происхождение разных языков на земном шаре в еврейском предании объясняется следующим образом. Многочисленное общество людей собралось на равнине страны Синаарской между Тигром и Евратом и решило построить башню, вершины которой достигла бы самого неба. Это прогневало Бога, И чтобы положить конец пагубному предприятию, он смешал языки строителей, и они перестали понимать друг друга. От этого начатая постройка получила название «Вавилонская башня», то есть «Башня смешения». Раздосадованные неудачи люди разошлись в разные стороны. И, переселившись в новую местность, каждый из них передал своим потомкам свой новый язык. Греческие предания По представлениям евреев происхождение мира, как мы видели, является действием творческой силы Бога, иначе представляется оно у греков, изображающих его скорее как событие случайное, независимое от воли всемогущего божества. Греческий поэт Гомер, живший в VIII веке до нашей эры, говорит, что мир возник из океана, то есть вселенского моря. По рассказу же поэта Гесиода, Около 700 года до нашей эры мир произошел из хаоса, грубой и бесформенной массы, в которой боролись и бушевали смешанные между собой стихии. Единственными в этом мире живыми существами были тогда богиня земли Гея и бог неба Уран. Они сочетались между собой браком и произвели на свет различного рода божества-чудовища. Гекатонхеров, имевших по 100 рук и по 50 голов, циклопов с одним большим глазом посреди лба, титанов и гигантов, исполинов необычайной силы. Вскоре Уран прогневался на циклопов и низверг их в глубины Тартара, ада. Тогда Гея подговорила других своих детей отомстить за смерть их братьев, и они напали на отца. Кронос, младший из титанов, изувечил его и воссел на престол. После этого Он взял в жены свою сестру Рею. Так как Уран и Гея предсказали ему, что он, в свою очередь, также будет свергнут с престола одним из своих сыновей, Кронос стал проглатывать каждое рождавшееся у Реи дитя. Последним родился Зевс. Рея отдала Кроносу вместо него камень, завернутый в пеленки, а Зевса скрыла в пещере на острове Крит. Там его воспитывали две нимфы. Чтобы Кронус не мог слышать с Олимпа криков мальчика, у входа в пещеру стояли на страже воинственные мужи куреты и ударяли копьями в щиты. Когда Зевс вырос, он сочетался браком с дочерью Океана, которую звали Метис Мудрость. Метис поднесла Кронусу напиток, от которого он извергнул из себя камень вместе со всеми проглоченными прежде детьми. Это были Гестия. Богиня огня и домашнего очага, Гера, покровительница браков, Деметра, богиня земледелия и плодородия, Аид, бог подземного царства, Посейдон, бог морей и источников. Затем Зевс объявил отцу открытую войну, но в продолжении десяти лет не мог победить его. Тогда Гея предрекла ему победу, если он призовет к себе на помощь низвергнутых в Тартар. Освобожденные циклопы немедленно сковали Зевсу молнии, Аиду шлем, а Посейдону трезубец. Пришли и могучие гикатонхеры и тоже встали в ряды Зевса. Борьба была ужасна. Чтобы взобраться на Олимп, титаны взгромоздили в Фессалии друг на друга горы Пелиос и Осу. Зевс свергнул своего отца Кронуса с неба, потом поразил молниями титанов и сбросил их в Тартар. Ациклопом назначил для жительства остров Сицилию. После этого он разделил с братьями господство над миром. Самому Зевсу досталось небо, Посейдону море, Аиду преисподняя. Гея родила еще сына Тифона, ужаснейшего из всех чудовищ. Все трепетали перед ним и страшились его змеиных голов. Но Зевс молниеносными стрелами низвергнул его в самую глубь земли, и навалил на него остров Этну. С тех пор Тифон старается освободиться, пыхтя и издавая стоны, и от этого происходят ветры и завывание бури. Сыну одного из титанов, Прометею, удалось спастись в великой борьбе с Зевсом. После этого он стал забавляться лепкой фигур из смеси земли с водой и вдыхал в них жизнь. Так произошли первые люди, существа жалкие, беспомощные, похожие на животных и не обладавшие никаким знанием, так как они были еще лишены божественного света, разума. Тогда Прометей тайком зашел на небо, похитил немного небесного огня, спрятал в тростник и дал его людям, у которых вследствие этого появились разум и искусство. Но ревнивый к своей власти Зевс воспламенился страшной завистью. Он послал своих ужасных вестников силу и могущество и велел им приковать дерзкого титана к утесу Кавказских гор, где Коршун каждый день раздирал ему грудь и пожирал его печень, которая за ночь вновь нарастала. Только после долгих веков мучений по велению Рока знаменитый Геракл убил Коршуна и освободил прикованного Прометея. Созданные Прометеем люди были истреблены страшным наводнением, залившим по воле Зевса горы и равнины Фессалии. Удалось спастись только родному сыну Прометея, Девкалиону, и его жене, Пирре. Подобно Ною, они 9 дней носились по волнам деревянном ящике и после того, как спали воды, остановились на горе Парнасе, где попросили Зевса о возобновлении человеческого рода. Тогда Зевс приказал им бросать камни назад через плечо, и камни Девкалиона превратились в мужчин, а камни пирры – в женщин. Сыновья и внуки Девкалиона были первыми царями новосозданного человеческого рода, и их имена сохранились в названиях греческих народов. Вот родословная таблица Девкалионова семейства. У Девкалиона был сын Элин. Сыновей Элина звали Дор и Иол, а внуков Ион и Ахей. От имени Элина произошедший от него народ назвался Эллинами, а четыре племени его, Даряне и Алийцы, Ионийцы и Ахейцы, своими родоначальниками считали сыновей и внуков Элина.